в наше время и в будущем папа действительно оставил следы, но его там нет. Я нашла его вещи, они остались на хуторе Жукавец у одного парня. На щёке девушки легла краска. Он — интросенс». Купаво сморщила нос. Ты познакомилась с парнем? Где? И что это за хутор такой Жукавец? Никогда не слышала. Впрочем, приводи себя в порядок, переодевайся и поговорим. Есть хочешь? Ужасно.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 «Залезли в хроник, и ему пришлось вытаскивать вас оттуда». Купава неодобрительно поджала губы. «Зачем вы туда полезли?» «Так получилось». Виновато шмыгнула носом Дарья. «Показалось, что там папа. Мы активизировали хроник, а вывернуть его не смогли. Нас и засосало. Если бы не Дар, как же ему удалось вытащить вас?» «Удалось вот». «Сильный парень», — Купава задумчиво смотрела на дочь.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 Из груди вырвалось рыдание. Купава зажала рот ладошкой, загнала боль и тоску глубоко в сердце. Постаралась успокоиться. Потом вызвала Ромашина и попросила его приехать. Информация дочери была достаточно важной, чтобы они узнали руководителей сопротивления. Аристарху Железовскому исполнилось 47 лет, но выглядел он по-прежнему молодо. Любил стильно одеваться, пользовался модным одеколоном Frame. Носил модные причёски, но с возрастом пришла мудрость. Юношеская порывистость уступила место непробиваемому успокойствию, а мощная глыбистая фигура и уверенно независимый взгляд многих заставлял оглядываться и провожать математика статистического управления Всемирного координационного совета восхищенно уважительными глазами. Двигался он скупо и вынужденно, обходясь минимумом жестов и мимики,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 Наконец Ромашин откинулся на спинку кресла. — Спасибо, хозяйка. Я сегодня встал рано, однако еще не завтракал. — Кто рано встает, тому Бог подает, — сказала Купава, выталкивая подносы из гостиной. — Кто рано встает, тому весь день хочется спать, — проворчал Железовский. В глазах человека горы сквозь панцирь невозмутимости вдруг проклюнулся росток неуверенности. — У меня нет детей, и вдруг праправнук.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 Пришлось идти наугад, а ближайший узел оказался уже на 2300 лет дальше. Там я и встретила Дара. И дом Макара Мальгина был уже на дне болота? Под защитным колпаком. Очевидно, отец нашел его в те времена, 300 или 1000 лет вперед. Заэкранировал, спрятал в спецкомнате дома с дополнительной защитой все раритеты, подаренные маме Шаламовым, и... Голос Дарьи сел до шепота. И сейчас...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 робко добавила Дарья. «Летал на Меркурии, беседовал с учеными из ИПФП, с безопасниками. Он считал, что Эйнсов способен уничтожить всю Солнечную систему, и его надо нейтрализовать». «Как?» — усмехнулся Железовский. «Сфера Сабатини или Эйнсов? Бесконечно мерный объект». «Клим прав. Эйнсов находится в пограничном состоянии и очень опасен», — сказал Ромашин.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 «Что это за черные люди, о которых ты говорила?» «Ателоиды». «Чем они отличаются от Маатан?» «Они гораздо больше похожи на людей. Издали просто негры, вблизи же видно, что лица их грубее, руки длиннее, ноги толще, чем требуется». «Кому требуется?» — усмехнулся Железовский. «Я имел в виду пропорции человеческой фигуры. Ателоиды непропорциональны». Возможно, как предположил Дара, они являются роботами или киборгами, искусственными существами. Маатани тоже, по сути, искусственные существа, вместилища информации и энергии. Ателоиды от отличаются от них, хотя так же равнодушны к людям и ничего не боятся. Зато от сильного удара буквально расплескиваются каплями и брызгами черной жидкости. «Интересно», — протянул Джума, — «с такими мы еще не встречались». «У тебя все?»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 «Жаль, что я об этом ничего не знал», — проворчал Железовский. «Он бы мне здорово пригодился. А почему, ты спросил?» «Не понимаю, почему Климу взбрело в голову дарить малолетней дочери столь серьезную и опасную игрушку. Не мог же он предвидеть, что изделие арилуунов понадобится ей для его же поиска?» «А вдруг мог?» — пожал плечами Джумахан. «Нет, здесь что-то другое». «Не ищите злого умысла там, где его нет», — тихо сказала Купава. «Возможно, у Клима были свои расчёты, но одно знаю твёрдо: Он никогда не позволил бы себе причинить кому-либо вред, а уж тем более до шутки». «Согласен», — Мрамашин ударил себя ладонями по коленям, встал. «Мы ещё поговорим на эту тему». Поднялся и Железовский, сразу заполнив собой, казалось, всю гостиную.